Глава 11, в которой описана «Очень длинная ночь». На собачьем острове в узких улочках за доками ночь наступает быстро. Не успеешь оглянуться, а сумерки и серых уже стали коричневыми, и редкие фонари горят через один. Грязно, уныло, темзы потягивает сыростью, от помоек гнилью, и пусто на улицах. Только у подозрительных пабов и дешевых мебельрашек копошится какая-то нехорошая, опасная жизнь. В номерах Ферри Роуд живут списанные на берег матросы, мелкие аферисты и стареющие портовые шлюхи платишь 6 пенсов в день и живи себе в отдельной комнате с кроватью. Никто не сунет нос в твои дела. Вот, например, рыжий потлатый художник-француз, только что прошмыгнувший мимо хозяина жирного Хью в угловой свой номер. Деньги у лягушатника водятся. Без споров заплатил за неделю вперед. Не пьет. Сидит заперти, первый раз за все время отлучился. Хью, конечно, воспользовался случаем. Заглянул к нему, и что вы думаете? «Художник». А в номере ни красок, ни холстов. Может, убийца какой? Кто его знает? А рыжий художник запер дверь на ключ и повел себя в самом деле более чем подозрительно. Первонаперво плотно задернул занавески, потом положил на стол покупки, булку, сыр и бутылку Портера, вынул из-за пояса револьвер и сунул под подушку. На этом разоружение странного француза не закончилось. Он вытащил из-за голенища Деринджер, маленький однозарядный пистолетик, пристроил это игрушечное на вид оружие возле бутылки Портера. Из рукава постоялец извлек узкий короткий стилет и воткнул его в булку. Лишь после этого он зажег свечу, снял синие очки и, сдёрнув с головы рыжий парик, оказался никем иным, как Эраст Петровичем Фондориным. С трапезы было покончено в пять минут. Смахнув со стола крошки, Эраст Петрович подошел к стоявшему в углу драному креслу, пошарил в обшивке и достал маленький синий портфель. После трагических событий минувшей ночи Эраст Петрович все же вынужден был заглянуть к себе в гостиницу, чтобы захватить хотя бы деньги и паспорт. Пускай теперь любезный друг и полит мерзавец, Иуда ищет со своими прихвостнями Эразмуса фон Дорна по вокзалам и портам. Кого заинтересует бедный французский художник, поселившийся в самой клаке лондонских трущоб? Ну каков Зуров, а? Непрост, его сиятельство, ох, непрост. Затейли вы кренделя выписывать бравый кусар, открытый душа. Как ловко адресок подсунул, а как все рассчитал. Одно слово — шпильмейстер Знал, что клюнет глупый пескаль, проглотит наживку вместе с крючком. Или нет, его свидетельство что-то такое там про мотылька аллегоризировал. Угу. Полетел мотылек на огонь, полетел, как меленький, чуть был не сгорел, так блоку и надо. Ведь ясно же было, что у Бежецкой и Полита имеется некий общий интерес. Только такой романтический болван, как один титулярный советник, кстати, произведенный в это звание в обход других более достойных людей, мог всерьез поверить в оковую страсть на костильский манер. Еще Иван Францевичу голову заморочил. Стыд какой. Ай, красиво излагал граф и полит Люблю и боюсь ее ведьму за душу собственными руками. Вот, наверное, потяжался над сосунком. Ой, ой. стыдно. Как ювелирно сработал-то, а не хуже, чем в этот раз дуэлью. Расчет был просто безошибочен. Занимай пост у гостиницы «Унтерквин» и спокойно жди себе, пока глупый мотылек Эразм на свечку прилетит. Тут тебе не Москва, ни Сыскново, ни жандармов. Бери Эразд Фандорина голыми руками и концы в воду. Уж не Зуров ли есть тот самый Франц, а? Про которого дворецкий упоминал. поминал. М -м, гнусные конспираторы. Кто у них там главный, Зуров или Бежецкая? Похоже, все-таки она. Может, ранена, не убита. Но тоскливый холодок под сердцем подсказывал, что убита. Убита прекрасная царица. Но Зуров... Почему Зуров упустил его ночью? Дал уйти. Пистолета в руке испугался. Загадка. Однако была загадка и позамысловатей. Содержимое портфеля Долгое время Фондорин никак не мог взять в толк, что означает таинственный список Сверка показала, что записи на листках ровно столько же, сколько писем И все данные совпадают Только кроме числа, указанного в письме, Бежецкая дописывала еще и дату получения Всего записи было 45 Самое раннее датировано 1 июня Последние три появились при Расе Петровиче Порядковые номера в письмах указаны были все разные, наименьший 47, наибольший 2347. Стран отправления насчитывалось 9. Чаще всего попадались Англия и Франция, Россия только однажды. Номер 994, действительный статский советник, получен 26 июня. На конверте петербургский штемпель от 7 июня.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 В общем, выглядело так, будто Бежетская является посредницей, передаточным звеном, живым почтовым ящиком, в обязанности которого входило регистрировать поступающие сведения и переправлять их дальше, очевидно, мистеру Николасу Кроугу в Петербург. Резонно предположить, что списки переправлялись раз в месяц. Ясно и то, что до Бежетской роль мисс Олсон исполняла какая-то другая особа, о чем гостиничный портье не подозревал. На этом, очевидно, исчерпывалось и возникала жгучая потребность в дедуктивном методе. «Эх, был бы здесь шеф. Он моментально перечислил бы возможные версии. Все само разлеглось по пополочкам». Но шеф был далеко, а вывод напрашивался такой. «Прав, Бриллинг. Тысячу раз прав. на Налицо разветвленные тайные организации с членами во многих странах. Это раз. Крео, Виктория и Дизраили тут ни при чем. Иначе к чему отправлять донесение в Петербург? Это два».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 Тут целый тайный орден, в котором участвуют министры, генералы, прокуроры и даже какой-то действительный статский советник из Петербурга. С начальником бразильской императорской охраны еще ничего. В Бразилии Рас Петрович не бывал и таможних порядков не представлял. Но представить себе русского статского генерала с бомбой воображение решительно отказывалось. Одного действительно статского Фандорин знал. Директор губернской гимназии, где он отучился без малого семь лет. Но чтобы он был террористом — чушь. «Никакие это не террористы. Все это солидные и респектабельные господа. Они жертвы террора. Вот. Это нигилисты из разных стран, зашифрованные, каждый под своим номером доносит Центральному революционному штабу о совершенных террористических актах. Да. Хотя нет, в июне в Португалии министров вроде бы не убивали. Об этом непременно написали бы все газеты». Ну, значит, это кандидаты в жертвы. Вот что, да. Номера и спрашивают позволениям своего штаба о произведении террористического акта. А имена не указаны из конспирации. Стоп. А Драгонский-то лейтенант зачем ему понадобился? Уж больно мелкая сошка. А, и очень просто. Да. Видать, перешел он дорогу, безвестный итальянец. Так же, как в свое время перешел дорогу белоглазому душегубу один юный колеский регистратор. Угу. Из московской сыскной полиции. Ой, Господи. Что же делать? Я тут отсиживаюсь, а столько достойных людей под смертью ходит, а? Ой, особенно жалко этого безвестного петербургского генерала. Наверное, достойный человек, и не молодой, заслуженный, дети, малый. И ведь похоже, что карбонарии эти каждый месяц свои злодейские реляции посылают. Тут по всей Европе что ни день кровь льется, они эти никуда-нибудь в Питер ведут».